раздражая своей наглостью, вседозволенностью. Именитых придворных коробила необходимость склоняться перед женщиной с темным, сомнительным прошлым, бывшей шлюхой, ставшей из-за каприза короля главной действующей силой в Версале, необходимость заискивать перед ней и выпрашивать милость. Немногим удавалось этого избежать, потому когда при дворе появилась маленькая дофина, часть придворных быстро переметнулась в ее лагерь. Рискуя немилостью всесильной фаворитки, за что и расплачивалась удалением, как тот же герцог Дешуазель. Теперь с засильем любовницы было покончено. Но покончено и с другим засильем, старых дам, без поклона которым невозможно само представление ко двору. Строгие ревнительницы, давно отживших правил этикета, так надоели, что в пору праздновать их ослабление...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 А еще не придется подолгу сидеть с тетушками за картами или просто за разговорами, которые сводятся у них к одному. Раньше все было гораздо лучше. Виктория однажды доворчалась до того, что и голуби были другие, и ворковали по-другому. Отныне ей некогда высиживать с тетушками, она не обязана этого делать. Хотелось крикнуть, раскинув руки, «Свобода!» У Луи, похоже, такого восторга не было».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 На статую Генриха IV у Нового моста в Париже кто-то написал «Воскресший». Несомненно, Людовика это очень обрадовало и сделало особенно серьезным. Он куда лучше своей ветреной супруги понимал ответственность за страну. Народ восхищался своей юной прекрасной королевой, похожей на добрую фею из сказок. Ей восхищался король, восхищался и двор».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 Но разве бриллиантов бывает много или просто достаточно? Всегда хочется что-то новенькое. А ювелиры такие хитрецы, они так заманчиво предлагали обменять старые на новые, давали в кредиты, соблазняли, соблазняли. Ваше Величество, браслет только для ваших ручек, создан нарочно для вас, чтобы подчеркнуть их красоту. Таких красивых рук нет во всей Франции. А браслеты безумно хороши.